Элиан Тарс. Цикл книг 10 принцев Российской империи. Том 2. Наследник, скрывающий свой род. Глава 1. Я удивленно смотрел на улыбчивого юношу, стоявшего в дверном проеме моих апартаментов и пытался осмыслить услышанное. «Как он меня назвал? Мой царерожденный брат?» Сомнений в толковании такого обращения быть не может. Этот светловолосый, зеленоглазый парнишка явно намекал на то, что он тоже сын бывшего императора Российской империи. Светлые волосы, зеленые глаза, мягкие черты лица. Он напоминал мне императрицу Ирину четвертую жену моего отца и самую молодую из императриц. Помнится, в те времена, когда я жил в Кремле, она была добра ко мне и тоже часто улыбалась. А этот парень тогда... Неужели Женя? Точнее, седьмой цесаревич Всероссийский Евгений. Он на полтора года старше меня. Мои воспоминания о детстве довольно смутные. Мозг был маленький, слабенький еще и последствия магии, блокирующей память, до сих пор отзываются головной болью. Я не могу вспомнить, какие у нас были отношения с Евгением. Мне кажется, мы вместе играли или нет? «Вымхал ты, конечно, здорово», — продолжил беззаботно болтать мой гость, который был на пол головы меня ниже. «Ну, может, пустишь внутрь или будешь держать меня на пороге?» и продолжает улыбиться белоснежной улыбкой. Я бросил взгляд ему за спину. Возможно, я слегка нахмурился, ибо гость смог прочитать мои мысли. Если переживаешь за камерой звук, то зря. Системы защиты в коридоре временно отключены. Но это ненадолго, сам понимаешь. Так что он многозначительно указал взглядом вглубь моих апартаментов. «Заходи», — сказал я коротко и закрыл дверь за гостем. С любопытством, разглядывая мою прихожую и коридор, гость прошел в гостиную. Я же только сейчас обратил внимание на его одежду. У его тонкой темной кофты был довольно большой капюшон. Он что, так по улице ходит, скрывая лицо? — Кто ты такой? — спросил я, когда гость подошел к моему светлому дивану. Гость замер и, обернувшись, удивленно уставился на меня. «Ты пустил меня в дом и только сейчас интересуешься», — хмыкнул он. «Не хочу, чтобы соседи сплетничали обо мне. Спокойнее поговорить здесь». «Ну, зачем пожаловал? Кто тебя послал?» Чуть прищурившись, я буравил его взглядом, всем своим видом показывая недоверие. А он смотрел на меня изучающе. Даже голову на бок немного склонил, будто птичка. «Придуриваешься, да?» — изрек он. «Наглеешь? Может, представишься? А? Незваных гостей я не жалую». «Ты в самом деле меня не узнаешь?» — он повернулся ко мне. «В самом деле не помнишь, как мы с тобой однажды платье матушки Арине подпалили? Ох, и гоняла она нас после этого по Кремлю!» «Однажды мне доводилось с пацанами изрисовать фломастерами халат-воспитательницы. Нас тоже тогда гоняли». Вот «Только не по какому-то Кремлю, а по второму этажу детского дома», — сухо проговорил я, приведя очередной выдуманный факт из своей биографии. Гость тяжело вздохнул и откинул волнистую светлую прятку со лба. «Да брось, Макс! Чего ты тут устроил театр одного актера? Знаешь, как я обрадовался, узнав, что ты жив? Чего молчишь? Любопытно послушать о ходе моего расследования? Да там все просто». Я приглядываю за братцами и младшими, и старшими. Вот ты заинтересовался, а чего это во фракции братишки Димки какая-то подозрительная возня началась? Чего это князья Щербатовы начали теснить союзников по фракции, графов Опраксиных. Трение внутри одной фракции — дело приемлемое, но здесь как-то все слишком громко. Парочка магазинов Опраксиных вдруг ни с того ни с сего разнесли неизвестны, а затем из-за пьяного тракториста их поле в несколько гектаров выгорело. Странное дело. Углубился я в изучение и что же узнал? Граф княжича штопором прирезал и в бега подался. Ужас. Любопытно стало, что это за кошмары в этом вашем Новосибирске происходят. А оказывается, княжич даже на дуэли успел сойтись. И с кем? Со вчерашним простолюдином. «А что за простолюдин? Ух ты, а он закрывает вожака в соло!» «Вот это да!» «А еще, знаешь, братишка, слухами земля полнится. Дело ячейки Парфенова хоть и тайное, но довольно громкое. У облажалась, потеряв целую шпионскую ячейку в Лондоне. Но хоть смогли кого-то эвакуировать, то хлеб. Скажу честно, даже моим друзьям-помощникам пришлось здорово поднапрячься, чтобы узнать подробности». Вот же я улыбался, когда узнал, что один из спасенных — Макс Нью-Лейк. Парень, который в этом году должен был метку получать. О, как и мой пропавший братец Максим. Как и ты, Белозеров, тот, кто меньше, чем за месяц провел две дуэли. Не хочешь никому подчиняться, да? А это достойно наших с тобой предков. Гость смотрел на меня и ехидно скалился. Он был абсолютно уверен в своих словах и не сомневался в том, что я царевич Максим. А вот я понятия не имел, кто стоит передо мной. Да, я тут припомнил, что натыкался на свежие фотографии царевича Евгения. Он не такая публичная личность, как, например, заядлый пользователь соцсетей царевич Дмитрий. Однако же и полным затворником его не называть. Так вот, судя по лицу, по манере поведения и словам, сейчас передо мной стоит улыбиться, в самом деле мой старший брат, седьмой принц. Вот только я чувствую странное движение энергии внутри этого человека. Отчасти эта энергия размыта, чем напоминает мое раствориться в мире. Отчасти она напряжена и растянута по всем контурам. Энергия внутри этого человека равномерно заполняет все его тело сосредоточение и метка выражены неярко. Так, всего лишь небольшие точки на общей системе контуров. Я не могу понять, насколько сильно прокачана его метка, но энергии в теле этого человека хоть отбавляй. И она повсюду. Хвала опыту прошлой жизни, я знаю, о чем говорит подобный энергетический рисунок. Это материальная иллюзия, наложенная на иллюзиониста. Если говорить заумно... Ну, а если проще по факту, с помощью магии человек передо мной временно поменял свою внешность и сейчас выдает себя за царевича Евгения. Что ты сейчас сказал? Я изобразил удивление. Наших шпионов в Лондоне накрыли? Кошмар. А в новостях и не показывали. Мой гость цокнул и закатил глаза. «Макс, ну что за дела, а? Мы ведь всегда были дружны, разве нет?» Или ты злишься, что я тебе как-то скалопендру в кроссовок закинул? Так я говорил, что это была шутка, да и ты сам ее голыми руками разорвал перед носом у няньки. Ох, и визжала-то бабища!» Весело усмехнулся гость, а затем посерьезнел и впился в меня взглядом. «Но если ты и дальше хочешь валять дурака, пожалуйста. Может быть, так будет даже лучше». Лично я хотел проведать своего миленького младшего братца, не более того. «Ну, еще предупредить». «Развлекаешься в Новосибе, вот и развлекайся дальше. Сомневаюсь, что кто-то из братьев так просто на тебя выйдет, как я. Это мне все эти годы было любопытно, куда же подевался мой маленький братик Максим. А другие поискали, поискали и... и сейчас, конечно, поискивают. Но лениво. В общем, Макс, пока у тебя нет надежных и мощных союзников, не смей показывать семейный дар. Скрывай свое происхождение». Ведь ты понимаешь, что как минимум братья Алексей и Александр, если узнают о тебе и о том, что ты одиночка, тут же тебя прикончат. Михаил и Дмитрий, скорее всего, отреагируют так же. Ты же знаешь, эти детишки первых двух жен нашего папеньки чрезмерно воинственные. Обиженные маманьки их наускивали. Я нахмурился, размышляя о его предостережении. На самом деле старший сыновей императора, первый царевич Константин Константинович, был рожден третьей женой, а не первый и даже не второй. Дело в том, что два самых первых ребенка моего папеньки – девочки, а с дочерями у отца был разговор короткий. Как только убедился, что у ребенка нет стручка и яичек, сразу ищешь ему жениха. Царевны в глазах моего отца императора были лишь товаром для выгодных политических сделок». Едва дочь достигала пяти лет, ее тут же отправляли из Кремля к семье жениха. С мыслями «воспитывайте девочку себе так, как вам самим надо». Вот такой вот он, любящий отец император Константин. Дочек прочь из дому, а сыновья пусть десять лет за трон воюют. Мир ничего особо не потерял, когда этот властный идиот сгорел в собственном пламени. В общем, две старшие жены императора не любили нашу мать, считая ее выскочкой, и эта их нелюбовь перекинулась на ее детей. Старшего сына императора трогать боялись, а вот на остальных почему бы не отыграться? Ведь сам концепт многоженства предполагает, что матери любят всех детей мужа и заботятся о них независимо от того, кто именно их рожал. Но в семье императора Константина все не как у людей. Так и не сев на диван, мой гость развернулся и, подойдя ко мне, хлопнул по плечу. Затем хмыкнул и покачал головой. «Даже покров держишь, настолько мне не доверяешь». Его зеленые глаза наполнились грустью. «Жаль. Страшно подумать, как тебе жилось все эти годы, брат. Хотя мы и сами тут не очень расслаблялись. Ладно, раз уж ты предпочитаешь молчать и думать, оставлю тебя». Он хохотнул и добавил. «Молча думать». «А тебе от меня наши братья не узнают, и если вдруг тебе понадобится помощь, звони, не стесняйся». Он положил на столик визитку, вырезанный из бумаги прямоугольник, на котором ровным каллиграфическим почерком было написано «Цесаревич Евгений» и указан номер. А сбоку нарисована смешная рожица, не то енота, не то панды. Гость зашагал к двери, не обращая на меня внимания. Лишь когда положил пальцы на ручку, он замер и обернулся. «Вот еще что, братец, маленький совет. Сильно с герцогиней не заигрывайся, да и доверять ей тоже не стоит». Анжуйский Захаровы мертвой хваткой вцепились в Алексея и вряд ли поменяют свое мнение. «Ну да ладно, я ушел». Помахав ладошкой, он вышел в коридор, оставив меня одного в моих просторных апартаментах. «Твою мать!» И что это было? Лучи июльского солнца отражались от блестящего лакокрасочного покрытия моей новой машины. Когда я шел на парковку, я не сводил глаз с моего трофея. Какая же она красивая! Беленькая, с агрессивными бамперами. Эмм, ведь она еще и мощная должна быть. М, маленькая ржавчина внизу водительской двери. Надо бы подкрасить». Улыбаясь во весь рот, я обошел свое приобретение кругом. Какие же у нее мощные черные ноздри, как у дракона? Фу, нет, возникла в моей голове обиженная мысль. А я ж замер, а зверюга принялась насылать мне мысли образы, Пихала свой острый носик, намекая, что она дракон. И ее ноздри красивее. Открыв дверь тачки, я плюхнулся на водительское сиденье. Вставив ключ, нажал на тормоз и ткнул кнопку «Старт». Машина зарычала на всю округу. Кайф! В прошлой жизни моя самоходная карета, когда заводилась после долгого простоя, могла весь двор укрыть паром. А это весь двор разбудит своим рыком. Включив в ДИ на коробке передач, я плавно тронулся с места. Тело охотно вспоминало полученные еще в лондонской автошколе навыки. Молодцы, осколки моей души, что занимались развитием. Я выехал с парковки и поехал по гравийке. Мой ЖК — странное место. Красивый огороженный парк, отличные апартаменты, полный спектр высококлассных услуг, но... За забором ухоженной территории находится натуральная промзона. Серьезно, тут рядом даже электростанция имеется. А чтобы заехать сюда, нужно с магистрали свернуть на сине-белую заправку и проехать мимо нее. Хм, там вон еще капитальные гаражи какие-то рядом. Странный город этот, Новосибирск, все понапихано без разбору. Потому меня вчера и удивило, что чита заезжих графов ужинала в ресторане при отеле в ЖК «Жуковка», а потом туда прибыл некто, изображающий царевича Евгения. Не удивлюсь, если узнаю, что баронский род Жуковых, владеющий ЖК «Жуковка», в скором времени начнет публично поддерживать Евгения. «Евгений, седьмой принц. Кого он ко мне послал?» Я почти не сомневался в том, что сегодняшний гость не только изображал царевича, но и служил царевичу. Слишком уж натурально его копировал. Отзвуки памяти в моей голове подсказывали, что Евгений, скорее всего, вел бы себя так же, как и сегодняшний гость. Нет, конечно, его могли послать другие с целью запутать меня и... И все же интуиция подсказывает мне, что он в самом деле связан с седьмым принцем. И что словом гостя можно верить. «Ну, кроме тех, где он называет себя царевичем Евгением». Я остановился на светофоре. Рядом со мной поравнялся красивый спортивный автомобиль. Его водитель, молодой человек в солнечных очках, покосился на меня и с самодовольным видом начал играться газом. Хмыкнув, я перевел коробку в спорторежим и нажал кнопку «М» на руле. В интернете я почитал, как пользоваться конкретно моей машиной. Загорелся зеленый, и наши машины с ревом сорвались с места. Благо, участок дороги впереди был пуст. Моя тачка весело набирала скорость, вырвавшись вперед. Мы почти долетели до следующего перекрестка. Там горел красный. Противный звон неприятно кольнул уши, и на дисплее высветился значок «Проверьте двигатель». Машина начала терять скорость. Я и так собирался притормаживать, иначе мог вылететь на перекресток на красный. Мой соперник тоже оттормозился, и мы оба остановились возле стоп-линии. Он показал мне большой палец и улыбнулся. Я кивнул благодаря его загонку и перевел взгляд на экран мультимедиа. Там ошибка расписывалась гораздо подробнее. Что-то в духе, потеря мощности. Езжайте аккуратно, посетите СТО. «Гребанный Агапов», — пробормотал я. Похоже, деньги он вкладывал в основном в доспехи и оружие, а не в тачку. Дальше машина ехала очень дерганно и медленно, пока на очередном светофоре мне не пришла в голову гениальная мысль перезапустить двигатель. Удивительно, но все починилось. Чуть успокоившись, я вернулся к своим мыслям. Образ сегодняшнего гостя то и дело всплывало в моей голове. Этот человек предупредил меня насчет анжуйских Захаровых. Я и сам все понимаю, но прекращать общение со Светой из-за такой мелочи уж точно не собираюсь. Я выехал на трассу и притопил как следует. Машина бодро набирала скорость, даря мне наслаждение и душевный отдых. Вот я выехал встречку, обгоняя фуру и... Опять падение мощности. Пришлось материться и перестраиваться обратно. Нет, мне, конечно, эта тачка досталась почти даром, но это какая-то наглость. Пожалуй, если подвернется возможность вновь вести у Агапа добычу из-под носа, то я с радостью ей воспользуюсь. Я поехал дальше, по пути размышляя о том, что все равно машина мне нравится. И хотелось бы больше машин. И дом. Свой собственный, не арендованный. А точнее, что-то вроде усадьбы с большой территорией, где сможет летать моя зверюга. «Поддерживаю». Послышалось в голове торжественное урчание, на которое я не обратил внимания. И с большим гаражом для своего парка колесной техники. Правда, похоже, мне понадобится штатный автомеханик. Это если одна тачка начала уже мне голову греть, то что будет, когда их станет много? Усадьба. И ведь Новосибирск, как некая стартовая локация, мне вполне подходит». Забавно, еще в прошлой жизни, когда мне хотелось немного привести мозги в порядок, я садился в седло или за руль самоходной кареты. Поездки помогали. Посетив несколько магазинов и вдоволь накатавшись, я поехал домой. Хоть еще и было довольно светло, на часах показывало начало десятого. Теплый июльский вечерок. Неплохо будет поужинать в апартаментах на балконе. Но сперва животину, точнее машину, нужно накормить. Я заехал на заправку возле ЖК и встал в очередь к колонке с надписью «АИ-98». Народу было немного. Передо мной была лишь одна тачка. Еще одна у соседней колонки — старая лада вишневого цвета. И вот у лады сейчас два пацанчика тащили за руку девчульку. Она была в джинсовом комбинезоне, надетом поверх белой маечки. На ее голове была красная бандана, а на плече спортивная сумка. Девушка пыталась вырваться и что-то истерично кричала парням. Честно говоря, на миг мне подумалось, что она играет, ведь в ней я чувствовал заметный избыток жизненной энергии, а пацаны из Лады не одаренные. Но когда они протащили ее мимо моей машины, я увидел ужас в ее глазах. Она в самом деле не может спастись. О, повернулась в мою сторону. Ужас уступил место мольбе. Шандрахну! Радостно предложила зверюга, почувствовав всплеск моих эмоций, когда я открывал дверь Бэхи. Пероманьечка вроде тебя еще и на заправке, а кругу в пустошь хочешь превратить. Давай-ка я сам. Похоже, вечер перестает быть томным. Что может быть лучше доброй драки после автопрогулки по городу?